Глава одиннадцатая — Ты чё, спятил? — спросил у ворот вооружённый охранник. — А ну опусти руки, иди, как все люди. — Что? — спросил Дюрица, поворачиваясь лицом к охраннику. — Опусти руки, — повторил тот. Дюрица посмотрел на свои руки, опустил их и продолжал стоять перед нелашистом. — Хочешь обратно? — спросил он. — Нет, — сказал Дюрица. — Но если нет, то проваливай. — Хорошо, — сказал Дюрица. Он повернулся и двинулся по тротуару. В одном пиджаке с непокрытой головой он шел медленно, то и дело покачиваясь. Руки, как плети, висели вдоль туловища. Выйдя из переулка, он свернул на проспект. Уже светало. По улице до большой скорости пронеслись два грузовика. Вдали послышался звон трамвая. Туман рассеялся. Погода обещала быть влажной, но солнечной. Навстречу шли двое мужчин. В нескольких шагах от дюрицы они остановились, наблюдая за ним. «Набрался папаша?» — спросил один прохожий. «Что?» — спросил дюрица и тоже остановился. Мужчина посмотрел ему в лицо. «Беда какая случилась?» «Не знаю». — ответил Дюрица, продолжая стоять перед ними. — Забулдыга, — сказал второй прохожий. — Налязался приятель? — Нет, — сказал Дюрица. — Может, не в свое дело сунулся и огреб по полной? — Не знаю, — повторил Дюрица. Они еще постояли друг против друга. — Ну, двигай теперь домой. — Хорошо, — ответил Дюрица. — Такова жизнь, — сказал второй. — Ну да. — согласился Дюрица. — А где живешь-то? — В Пеште, — проговорил Дюрица. — Да уж ясно, что в Пеште. Другой кивнул. — Ну, топай. — Ага, — сказала Дюрица и двинулся дальше. На следующем перекрестке дорогу ему преградила машина. Дюрица отступил и свернул в переулок. Он шел посередине тротуара, опустив бессильно болтающиеся руки и глядя вдаль невидящими глазами. Когда он добрел до конца переулка, завыли сирены. Тревога запоздала. Одновременно со звуком сирен воздух потрясли взрывы, и свист бомб перекрыл вой сирен. Дюрица замер на месте и вгляделся вдаль. — В Пеште! — пробормотал он. — Я живу в п е ш к е и хочу добраться до дома. — Нет, спасибо. Не утруждайте себя. Я сам доберусь. Он сошел с тротуара и пошел посреди мостовой. Взрывы следовали один за другим, сирены умолкли, и короткое время спустя, когда уши освободились от их завывания, а взрывы бомб на м г н о в е н и е прекратились, в воздухе стал слышен монотонный гул самолетов. Бомбы рвались все ближе, неподалеку к небу взметнулся огромный огненный столб. Вверх взмыли языки пламени, сопровождаемые сначала желтым, а затем клубящимся красным дымом. Воздух наполнился непрерывным диким ревом. Грохот взрывов смешался со свистом падающих бомб. Этот страшный грохот потряс окрестности, словно сама земля взлетела на воздух или рухнула в собственные глубины. Дюрица упорно шагал вперед посередине улицы, пристально глядя перед собой немигающим взглядом. Руки его стали медленно подниматься. Все выше и выше. как в тот момент, когда он оказался на улице, и нелашистский охранник окликнул его. Так с поднятыми руками он и шагал. «Спасибо», — повторял он, — «дорогу домой я и сам найду». Он выбрался на проспект, который вел к его дому. Рев самолетов он слышал прямо над головой, словно они непрестанно кружили над ним. Впереди, в непосредственной близости от него, с оглушительным треском развежся бетон тротуара. Фонарный столб на противоположной стороне улицы повалился и от удара раскололся надвое. Стоявшие на той стороне дома с глухим рокотом обвалились, рассеяв по мостовой дымящиеся остатки стен. Дюрица пошатнулся и рухнул на тротуар. Бомбы падали на дома напротив, их вой и рев самолетов не прекращались ни на секунду, взрывы следовали один за другим. Дюрица ползком добрался до сотрясавшейся стены. «Спасибо», — сказал он, стоя на четвереньках. «Дорогу домой я найду». Он поднялся, и среди клубов пыли и дыма, таких же густых, как вчерашний туман, пошатываясь, побрел дальше. Руки его снова разошлись в стороны, в дрожащем воздухе белели растопыренные пальцы. За его спиной ярким заревом полыхал мир». В пыли и в дыму носились хлопья сажи и пепел. Он шел дальше, пробираясь через обломки стен и битый кирпич. Шел, не останавливаясь ни на минуту, шатаясь и спотыкаясь среди руин. Свернул на улицу, где находился трактир. Дома стояли безмолвные, окна закрыты ставнями. Бомбежка обошла этот квартал стороной. Он миновал окна трактира с опущенными рольставнями, одобравшись до своей улицы, остановился и стал вглядываться в родной клочок города. Поднеся ладонь ко лбу, он ощупал его пальцами. Взрывы бомб все еще сотрясали воздух, но дома, на которые он смотрел, были целы и невредимы. Лишь свет плавших вдали пожаров дрожал, отражаясь в оконных стеклах. Он стоял и смотрел на дома. там где улица слегка поворачивала виднелся одноэтажный домик в четыре окна со сводчатой аркой посередине он долго не отрываясь смотрел на него потом подошел к стене углового здания уронил голову на руки и заплакал сначала тихонько а потом громче не сдерживаясь в голос он медленно сполз по стене до земли и прижавшись щекой к штукатурке продолжал плакать, не спуская с домика глаз. Гул самолетов стих, и в наступившей тишине стало слышно, как вдали полыхали пожары, и в юго-восточном предместе ь Пешта р о к о т а л и зенитки. 1963 год